Глава вторая, содержащая весьма трагическое происшествие. Когда Джонс сидел, погружённый в нерадостные мысли, с которыми мы его оставили, в комнату вошёл Патрич, бледный как полотно, едва держась на ногах и дрожа всем телом. Глаза его были неподвижно устремлены в одну точку, а волосы встали дыбом. Словam он выглядел так точно и мое виделось привидение, или вернее, точно сам он был привидением. Джонс, человек не из трусливых, немного оробел при этом внезапном появлении. Он тоже побледнел и запинающимся голосом спросил, «Что с тобой? В чем дело?» «Пожалуйста, сэр, вы на меня не сердитесь», — отвечал Партиш. «Ей-богу, я не подслушивал, но мне пришлось поместиться в соседней комнате. Право я желал бы находиться за ста миле отсюда, только бы не слышать того, что я слышал». «Боже мой, да в чем же дело?» — воскликнул Джонс. «В чем дело, сэр? Скажите мне, женщина, только что отсюда вышедшая, та самая, с которой вы были в Эфтоне?» «Да, Партридж», — отвечал Джонс. «И вы точно, сэр, спали с этой женщиной?» — спросил Партридж дрожащим голосом. «Боюсь, что мои отношения с ней не являются тайной», — отвечал Джонс. «Нет, ради бога, сэр, отвечаете мне прямо». «Ну да, спал, ты же знаешь», — воскликнул Джонс. «Да смилуется над вами Господь и да простит вас, ибо вы спали с родной матерью. Это так же верно, как то, что я жив и стою перед вами». При этих словах Джонс мгновенно обратился в еще более яркое олицетворение ужаса, нежели сам Патридж. Он онемел от изумления, и некоторое время оба стояли молча, дико выпучив глаза друг на друга. Наконец к нашему герою вернулся дар речи, непрерывающимся голосом он пролепетал: "Как? Кто? Что ты сказал? Ах, Сэр, это звался Патрич. Не могу говорить, у меня дух захватило, но то, что я вам сказал, совершенно и правда. Женщина только что вышицает отсюда, ваша мать. Какое несчастье, Сэр, что мне не случилось тогда её увидеть и предупредить вас. Не иначе, как сам дьявол попутал и вовлёк вас в такой грех". Да, видна Фортуна решила не оставлять меня в покое, пока не сведёт с ума, воскликнул жонс. Но зачем я бронял Фортуну? Я сам виновник всех своих несчастий. Все беды, постигавшие меня, лишь следствие моего безрассудства и порочности. Твоё открытие партии чуть не лишило меня рассудка. Так значит, месис Сувотурс. Но зачем этот вопрос? Ведь ты, конечно, должен её знать. Но хоть ты хоть немного меня любишь, нет, если в тебе есть хоть капля жалости ко мне, умоляю тебя, возврати сюда эту несчастную женщину, праведный боже. Кровь осмешание с матерью, вот такой участи я обречён. И он с таким неистовством отдался горе и отчаянию, что Бартидж отказался его покинуть в этом состоянии. Он наконец, дав выход первым приливам чувства, жас немного овладел собой после чего, сказав Бартиджу, Что эта несчастная женщина живёт в одном доме с раненым джентльменом, отправил его на Розуски. Если читатель собоговодит освежить в своей памяти эптонские события, описанные в девятой книге, то, наверное, будет поражён несчастным течением обстоятельств, понешавших встречу партии Дже и миссис Уоттерс, несмотря на то, что она провела там с мистером Джонсом целые сутки. Подобный случай часто наблюдается в жизни, где величайшие события бывают порождены причудливой связью ничтожных мелочей. Ни один такой пример может быть отыскан внимательным читателем и в настоящей истории. После бесплодных поисков в течение 2 или 3 часов, Парклиш вернулся к своему хозяину, не поведав миссис Воттерс. Джонс, уже и без того пришедшего в отчаяние от этой медлительности, чуть не обезумел, услышав сообщение своего спутника. К счастью, вскоре ему подали следующее письмо. «Сэр, выйдя от вас, я встретил одного джентльмена, который рассказал о вас вещи, очень меня поразившие и взволновавшие. Но сейчас я не имею времени писать о деле такой высокой важности, и вам придется потерпеть до следующего нашего свидания» который я постараюсь устроить как можно скорее Ах, мистер Джонс, мне и в голову не приходило в тот счастливый день в Эптоне, воспоминание о котором способен отравить мне всю жизнь, мне и в голову не приходило, кому я обязана таким совершенным счастьем. Вети, что я всегда останусь в преданной вам, несчастная Д. Вотерс. По скриптум. Хочу вас обрадовать, мистер Ситс Патрик теперь совершенно в безопасности. Таким образом, в каких бы тяжелых преступлениях вам не пришлось раскаиваться, убийство не принадлежит к их числу. Письмо выпало из рук Джонса. Он был не в силах его держать и вообще лишился способности к какому бы то ни было действию. Партридж поднял его и с молчаливого согласия Джонса прочел в свою очередь. Кисти, а не перу, надлежало бы изобразить ужас и, отпищет левши со на их лицах в то время как они оба погрузились в глубокое молчание вошёл керемный сторож и не обращая никакого внимания на очевидные признаки их душевного потрясения доложил джонсу что какой-то человек желает с ним говорить джонс попросил ввести его и вошедший оказался не кем иным как чёрным джорджем не привыкший подобно сторожу к картинам ужаса Джордж тотчас же заметил расстройство на лице Джонса. Он предписал его происшествия, обстоятельства которого передавались в доме Вестерна в самом мрачном освещении, и решил, что противник мистера Джонса скончался, а его самого ждет позорная смерть. Мысль эта сильно встревожила Джорджа, ибо он был человек сострадательный, и, несмотря на неблаговидный поступок, на который толкнуло его однажды слишком сильное искушение, Не был, в общем, нечувствителен к услугам, оказанным ему некогда мастером Джонсом. Бедняга едва удержался от слёз при этом печальном зрелище. Он сказал Джонсу, что искренне сожалеет о постигшем его несчастье и спросил, не может ли он быть ему чем-нибудь полезен. Может быть, сэр, спросил он, вам нужно денег? В таком случае мои скромные сбережения к вашему слугам. Джонс с чувством пожал ему руку и горячо поблагодарил за любезное предложение, но отвечал, что в деньгах он совершенно не нуждается. Тогда Джордж еще усерднее начал предлагать свои услуги. Джонс опять поблагодарил его, уверяя, что то, в чем он нуждается, не в состоянии дать ему ни один человек в мире. «Полно, полно, добрый мой господин», — отвечал Джордж. Не принимайте этого так близко к сердцу. Дело может кончиться благополучнее, чем вы думаете. Вам и первому случилось убить человека, и одна же другие выпутывались. Ваш брат, с Джордж сказал Партидж, тот джентльмен не умер и жизнь его в неопасности. Не докучайте моему господину, у него теперь другая забота, которую вы бессильно облегчить. Этого вы не знаете, мистер Партидж, отвечал Джордж. Если она заботится насчёт моей барышни, то у меня есть для него новость. Что вы говорите, мистер Джош, воскликнул Джонс? Случилось что-нибудь с моей Софией, моей Софией? Я несчастно смею так осквернять её имя. Надеюсь, что она всё же будет ваша, отвечал Джош. Да, сэр, у меня есть кое-что сказать вам про неё. Миссис Вестэм только что привезла мисс Софию к отцу, и у них была жестокая схватка. «Я не мог хорошенько дознаться, в чем дело, но мой барин ужасно разгневался. И миссис Вестерн тоже. И я слышал, как она, выйдя на улицу и садясь в форт-жерс, сказала, что ноги ее не будет больше в нашем доме. Не знаю, что у них случилось, только когда я вышел из дому, там все было тихо и мирно. Робин, прислуживавший за ужином, сказал, что давно уже не видел Сквайра в таких добрых отношениях с барышней. Барин часто ее целовал» и клялся, что предоставит ей полную волю и больше никогда не будет сажать ее под замок. Я подумал, что эта весть вас обрадует, и потихоньку ускользнул из дому, несмотря на позднее время, чтобы рассказать вам об этом. Мистер Джонс поблагодарил Джорджа, сказав, что он действительно очень его обрадовал, ибо хотя он никогда больше не дерзнет поднять глаза на это дивное создание, Но ничто не смогло бы так его утешить в нынешнем печальном положении, как добрые вести о Софье. Остальная разгортка касался предметов, не стоивших того, чтобы их здесь пересказывать. Пусть поэтому читатель извинит нас, если мы оборвём описываемую сцену и соблаговолит выслушать, что было причиной этой великой благосклонности к Файре к дочери. Миссис Уэстерн по приезду к брату немедленно начала расписывать великую честь и выгоды, какие принесёт их семье родство с лордом Селламером, которому племянница её на отрес отказала. Когда же сквайр в этом деле взял в сторону дочери, она пришла в небесимое бешенство и наговорила брату столько дерзости и оскорблений, что и у того лопнуло терпение и между братом и сестрой последовала такая жаркая перебранка, какой, пожалуй, никогда не оглашались даже окрестности Биренсгейта. Вся пылая негодованием, миссис Вестерн ушла, не успев показать брату полученное Софии письмо, которое, вероятно, имело бы очень дурные последствия. Я даже думаю по правде сказать, что почтенная дама вовсе о нем позабыла в пылу схватки. Когда миссис Вестерн удалилась, Софья, до тех пор молчавшая, как по необходимости, так и из отвращения к ссорам, отблагодарила отца за заступничество, взяв его сторону против тетки. Первый раз поступала она таким образом и доставила Сквайру огромное удовольствие. Вдобавок он вспомнил настоятельную просьбу мистера Олверти отказаться от всяких насильственных мер. А так как он немало не сомневался, что Джонса повесят, со столь полной уверенностью рассчитывал взять дочь лаской поэтому он дал Оле своей родительской любви и это произвело такое впечатление на почтительное благодарное нежное и любящее сердце Софии что если бы не слово данное ею жёнсу и может быть кое-что ещё в чём герой наш был замешен то мне сильно сдаётся она из угождения отцу принесла бы себя в жертву человеку который ей не нравился Она сказала, что отныне поставить себе единственной целью жизни угождать отцу и никогда не выйдет замуж без его согласия. Это вознесло старика почти на самую вершину счастья, так что он решил кончить это дело и лёг в постель совершенно пьяный.